Глава 46. Жена. Я очень сильно напряглась. Ланге хотел поговорить со мной, чего раньше никогда не бывало. И уже это наталкивало на далеко не самые приятные мысли. Я даже начала волноваться и уже хотела спросить, что случилось. Но в этот момент в помещение вошла молодая женщина и очень учтиво спросила, подавать ужин или ещё подождать. Ланге на её вопрос молча кивнул, и уже вскоре официанты принесли блюда. Мне налили сок, и я тут же сделала несколько глотков, ожидая, когда же мы с Ланге вновь останемся наедине. Как только это произошло, я сразу же спросила: "О чём ты хотел поговорить? Поешь". Сам Ланге к еде не прикоснулся, но сделал глоток принесённого ему кофе. Вместе с этим мужчина отбил звонок, поступивший ему на телефон, после чего вовсе его выключил. А я, наблюдая за этим, широко раскрыла глаза. Ланге выключил телефон хотя ему могли звонить по важным рабочим вопросам. Проклятие. Происходящее настораживало меня всё больше и больше. Я не хочу есть. После этих слов я немного отодвинула тарелку и приборы. Повторила свой вопрос. «О чём ты хотел поговорить со мной?» Сразу Ланге ничего не ответил, а для меня каждая секунда ожидания отобразилась сильной нервозностью, с которой я смотрела в его пустые холодные глаза. «Я хочу, чтобы ты полностью стала моей». Я сдвинула брови на переносице и очень сильно нахмурилась. «Ты об этом хотел поговорить?» — спросила, поджав губы. Ланге ничего не ответил. Но, как я поняла, это действительно была тема разговора, которого я уже успела испугаться. «А если я этого не хочу? И что значит полностью твоей? Быть такой же, как и сотня твоих любовниц?» Ланге поставил чашку с кофе на блюдце, после чего сказал. Я развожусь с Ирмой. Почему? Я ещё сильнее нахмурилась. Моей женой станешь ты. Я поперхнулась воздухом и очень сильно закашлялась. Эти слова были очень неожиданными, и я сразу подумала, что мне лишь послышалось. Или я спала, и это всё мне снилось. Даже захотелось ущипнуть себя. «Зачем?» — спросила. «Это из-за моей беременности? Не хочешь, чтобы ребёнок рождался вне брака? Нет». Лангэ облокотился локтем о подлокотник и откинулся на спинку массивного стула. Хоть и всё ещё выглядел холодно и строго, безупречно. «Хочу семью с тобой». Я отрицательно качнула головой в каком-то резком или лихорадочном движении, но не сразу нашла, что ответить. В голове было слишком много мыслей, и все они противоречили друг другу. «Не нужно», — сказала, вновь качнув головой. «Для тебя семья — это пустой звук». Ты долго был женат на Ирме, и её всё устраивало, так будь и дальше с ней. Меня не втягивай во всё это, не разрушай меня окончательно. На некоторое время в комнате повисла тишина. Для меня она была тяжёлой, точно так же, как и взгляд Ланге, который я отчётливо ощущала на себе. С тех пор, как я впервые взял тебя, у меня не было других женщин. Голос Ланга ровный, но уже теперь от его взгляда по коже бежали покалывающие мурашки. «Я тебе не верю», — ответила очень резко, но в груди нечто закололо, и оно же сердце. С какой-то стороны я понимала, что Ланге не было смысла лгать. Он не тот человек и ранее вообще не скрывал от жены своих любовниц. Но я всё равно не воспринимала его слов, тем более наша последняя близость была давно. Я не верила, что Ланге всё это время был без секса. Мужчина молча встал из-за стола и неторопливо обошёл его, после чего протянул мне руку. Почему-то я сразу, без каких-либо слов, поняла, чего он хотел. И как-то сама по себе моя ладонь легла в его. Ланге помог мне встать и положил свою ладонь мне на талию. Я этого не ожидала и вздрогнула, ощущая, как это прикосновение обожгло даже через ткань свитера. Второй ладонь Ланге поддел мой подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть в его глаза. «Процесс развода с Ирмой уже начат. Других женщин у меня нет». Ланге всё ещё держал ладонь у меня на талии, но не притягивал ближе к себе. А мне даже этого прикосновения его взгляда хватило, чтобы по коже побежали покалывающие мурашки. «Я хочу начать с тобой сначала». «Я могу отказаться?» Почему-то спрашивала очень тихо. «Можешь, но я всё равно не отпущу тебя и не дам быть с другим. Ты давишь на меня». Я опустила голову, но Ланге заставил меня опять посмотреть ему в глаза. «Этот выбор — всё, что я могу дать тебе». Его ладонь скользнула немного вбок, и мужчина большим пальцем еле ощутимо провёл по моей щеке. «Не отпущу тебя». Некоторое время мы стояли молча. Ланге всё так же касался моего лица, а я смотрела в его глаза и не знала, что сказать. Лишь спустя несколько бесконечно долгих секунд спросила. «В чём состоит это сначала? Ты признаешь меня как своего мужчину, будешь смотреть только на меня». «А ты будешь смотреть только на меня?» Спросила с долей иронии, ведь просто не верила в то, что Ланге может быть только с одной. Но он всё же ответил. «Да». На несколько секунд застыла, ощущая то, как сердце пропустило удар. А потом и вовсе забилось учащённо. Но кое-как, совладав с собой, я отстранилась. «Я не могу верить тебе». Воздух в помещении стал тяжелее. Будто бы наполнился холодом, которым я сама наполнилась но почему-то хотела прогнать его. Желала чего-то другого. «Ты отказываешь мне?» Ланге положил ладони в карманы брюк, но неизменно смотрел на меня. «Да, я не могу быть с тобой. Я не хочу, чтобы ты меня разрушал». Я прикусила губу и нервно переступила с ноги на ногу. «Пожалуйста, отвези меня обратно в особняк. Есть я не хочу, и мы уже поговорили, поэтому нам больше нет смысла находиться тут». Некоторое время Ланге молча смотрел на меня. Мне казалось, что даже слишком долго. Но потом всё же еле заметно кивнул. Прошла мимо мужчины и направилась к двери. Не слышала его шагов, но чувствовала, что Ланга шёл за мной. Его присутствие я ощущала кожей и каждой частичкой своей души. Мы спустились вниз и вышли на улицу. Буквально через минуту к входу в ресторан подъехала машина, и Ланга открыл передо мной дверцу. Я разместилась на заднем сиденье, и мужчина сел рядом со мной. Уже вскоре машина двинулась с места, и мы поехали по улицам. Я почти сразу отвернулась к окну и старалась смотреть на здания, мимо которых мы проезжали, но не могла сосредоточить на них внимание. Внутри царило смятение, и мысли буйствовали от ощущения, что я что-то неправильно сделала. Будто я должна была поступить иначе, и сейчас совершала ошибку, от которой всё внутри рвалось. Неужели это от того, что я отказала, Ланга? Но разве я могла поступить иначе? Он уже однажды разрушил меня. Если подобное произойдёт ещё раз, я буду окончательно уничтожена. Нет, лучше больше не допускать каких-либо отношений между нами. Пусть он не отпустит меня, но и не тронет. Не проберётся в мою душу. Вот только разве Ланге уже этого не сделал? Завладел моей душой, и сейчас она нестерпимо ныла. Но всё же я ему отказала. В том разговоре, который в некотором роде был интимным, сказала остаточное «нет». И сейчас я ощущала, что Ланге был так близко ко мне, и от этого кожа полыхала. Но в тот же момент между нами всё рвалось. Я лично всё это разрывала. Но почему от этого больно было мне? Я вздрогнула, когда Ланге положил одну руку мне на талию, а второй мягко, но настойчиво заставил обернуться к нему. Одно мгновение его губы накрыли мои. Лишь касание, переходящее в поцелуй. А меня будто обожгло и пробило разрядами тока. И почему он целовал так, что сознание сразу плыло, а тело наполнялось огнём? Почему я не могла оттолкнуть его, несмотря на то, что сказала? И почему Ланга не знал слова нет? Так много почему и ни одного ответа. Я ранее говорила, что не хочу, чтобы Ланга меня разрушал. И, возможно, это сплошная дикость, но почему мне в этом мгновении казалось, что я также разрушала его? Нет, это невозможно, он стальной. «Не человек, а бездушное чудовище. Такого не ранить, не задеть». Я с ужасом поняла, что мне не хотелось отстраняться. Но каким-то неведомым усилием воли всё же это сделала. Разорвала поцелуй и перерывисто прошептала. «Подожди, нам нельзя быть вместе». Произнесла эти слова и задрожала от того, как Ланге опустился поцелуями на мою шею, ладонь положив на бедро. «Я не верю тебе». И мы в той ситуации, когда просто не можем быть вместе. Особенно я не могу стать твоей женой. Я говорила про то, что все меня считали дочерью Ланге, и он понял, что я имела в виду. Вновь поцеловал в губы и сказал: «Эта ситуация моя проблема». А свои проблемы он всегда решал. Если нужно, жестко, но все же от них не оставалось ни следа. Вновь поцелуй дыхание сбилось, а руки задрожали. Ланге не заходил дальше. Лишь целовал, но бесконечно долго и так, будто вновь забирал мою душу себе, пленил меня. Я ладонями сжала его пиджак и так неистово сильно хотела попросить мужчину остановиться, но почему-то не сделала этого, и лишь мысли в моей голове рвались от тонны противоречий.